Международные конгрессы и деловые банкеты, где государственные мужи и адвокаты шушукаются по тёмным углам, договариваясь, как оправдать утечку финансов и обойти какой-нибудь пункт Брюссельского договора, так чтобы соответствовать букве закона, по сути, нарушить его. Подобные встречи регулярно проходят по всему континенту и ложатся тяжёлым грузом на плечи налогоплательщиков. И в этом заключается смысл европейского сообщества? Нелепость какая-то.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 Единственное место в Европе, где украсть произведение искусства ещё легче, чем в Италии. В стране спагетти остались только мелкие варишки, которые совершенно не интересовали Флавию. К чем же заняться? Не уборкой же, как посоветовал негодный Аргаил. На полу её маленького кабинета лежали десятки папок с делами. В кабинете её босса, генерала Батанда, нерассортированных дел было в два раза больше.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 Есть работа. О, ну так это чудесно. Да. Убийство. Видимо, не совсем обычное. Правда, наш интерес там небольшой. 20 минут назад позвонили корребенеры и спросили, не можем ли мы кого-нибудь прислать. "Я поеду", быстро предложила Флави. Обычно она отказывалась выезжать на убийства, но нищие не выбирают. Всё, что угодно, лишь бы поскорее убраться из офиса. Да.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 Одно время Флавий и Фубриано были очень близки. На взгляд Флавия даже слишком близки. Вскоре их дружба переросла в бесконечные стычки и ссоры и закончилась стойкой взаимной неприязнью. Всё это произошло несколько лет назад, незадолго до появления на сцене Аргайло. С тех пор они практически не общались, но Фубриано служил в соперничающий с управлением карабинери и, учитывая его ограниченные интеллектуальные возможности, неплохо преуспел. После разрыва он взял за правило звонить ей всякий раз, когда дела имело хотя бы отдалённую связь с искусством. Ну, например, у человека украли машину, а когда-то этот человек купил картину. Этого факта Фабриано было достаточно, чтобы позвонить Флави и поинтересоваться, нет ли у них компромата на этого подозрительного типа. К дополнению к прочим недостаткам у Фубриана было огромное самомнение. Поэтому, когда Флавия отдалилась от него, а потом ещё связалась с англичанином, он начал проявлять в отношении её откровенную враждебность, постоянно отпуская в её адрес язвительные реплики и насмешливо комментируя её действия в присутствии коллег. Флавия старалась не обращать на бывшего приятеля внимания и могла в любой момент поставить его на место, но всё-таки предпочитала держаться от него подальше. Мне очень жаль, дорогая, с чувством сказал Батанда, но сегодня в самом деле больше нету его послать. Не знаю, куда все подевались. Оказавшись перед дилеммой Фабриана или Уборка, Флавия заколебалась, но всё-таки решила, что Фабриан хуже. Он постоянно пытался продемонстрировать ей, какое сокровище она упустила в его лице. Но Батанда, похоже, не оставил ей выбора.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 Странно, сказала она, осматриваясь по сторонам. Что? вскинулся Фабриан. Мы просмотрели важную улику? Вся мебель зарублена в куски, причём видно, что крошили не глядя. Зато картины разрезаны весьма аккуратно. Он вынул их из рам, сами рамы поломала, холсты порезал, кажется, ножницами. Фабриана сделал насмешливый жест, означавший одновременную издёвку и поздравление самого себя. А ты думаешь, мы этого не заметили? Как ты считаешь, почему я тебе позвонил? Приятно осознавать, что люди не меняются с годами, спокойно ей сказала она себе, не отвечая ему в том же тоне. Что случилось с жильцом? Сходи, посмотри. Он в спальне, ответил Фабриано со слабой болезненной улыбкой. По его напряжённому голосу она поняла, что ничего приятного для себя не увидит.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 Весь интерьер способствовал приятному безмятежному отдыху, и от того на его фоне совершенное здесь злодеяние казалось ещё более диким. Жертву привязали к кровати и перед тем, как убить, долго терзали. Всё тело было покрыто садинами, порезами и синяками. Левая рука и лицо превратились в кровавое месиво. Трудно было вообразить, какие страдания перенёс этот человек перед смертью.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 пытаясь подавить подступающую тошноту. "Но", ну", сказала она, поднимая на него глаза. Её смущало, что рядом с Фабриано она кажется слишком хрупкой. "Что же всё-таки произошло? Похоже, у него был посетитель. Ты заметила? Медэксперт считает, что под конец его всё-таки застрелили. Причина. Здравствуйте. Именно поэтому мы обратились в вашу контору. Это же видел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 Может быть, Джонатон знает? Кто такой Джонатон? Он торгует картинами, а мой жених. Фабриано явно расстроился. Уже ради одного этого стоило пойти на маленькую ложь. Хм. Поздравляю, сказал он. Надо бы поговорить с счастливчиком. Может, вызовем его прямо сюда? Не стоит. Я потом позвоню тебе. Кстати, Творишно, что-нибудь украли? Хм, на это потребуется время. Сама видишь, какой здесь бедлам. Экономка говорит, всё на месте. По крайней мере, на первый взгляд. Итак, какие выводы? Пока никаких. У нас в карбинере не принято строить предположения на пустом месте. Мы работаем законными методами и делаем выводы, основываясь на уликах и показаниях свидетелей.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 Сладкая жизнь, как говорили в 80-ые. Семья Андриотти была как раз из таких. Один ребёнок и двое работающих родителей. Престарелая синьора Андриотти с 8 утра до 8 вечера находилась в доме одна. Она развлекала себя болтовнёй с соседями, возвращающимися домой, и замечала абсолютно всё: от младенца играющего во дворе до автомобиля доставки продуктов.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 В какое время он приходил? спросил Фубриано. Около 10:00 утра. Сеньор Мюллер ушёл около 11:00 и вернулся только в 6:00 вечера. Днём приходил ещё какой-то мужчина и звонил в дверь. Я знала, что сеньор Мюллер на работе, поэтому высунулась в щёлку и сказала мужчине, чтобы он не звонил понапрасну. Мужчина очень рассердился. А это во сколько было? Около половины третьего. Потом он ушёл.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 Сказала она и дала изумительно точное описание Аргайла. Это тот, что приходил утром. Да. Одном. Рост приблизительно метр восемьдесят. Возраст тридцать пять. Темно-каштановые волосы, короткая стрижка. На среднем пальце левой руки золотое кольцо отпечатка. Круглые очки и в металлической оправе. рубашка в бело-голубую полоску с запонками. Чёрные ботинки без шнуровки. Какой размер? спросил потрясённый Фабриана. Эта женщина была свидетелем, о котором можно только мечтать. А не знаю. Но если хотите, могу предположить. Пока не нужно. Что-нибудь ещё? Дайте подумать. Серые хлопковые брюки с отворотами и серая шерстяная куртка с красной полосой. И небольшой шрам над левой бровью.